Глава четвертая. 1665 год. Эйрарбакки. Торговые суда всегда притягивали в Эйрарбакки разную сволочь, прокаженных и попрошаек, дурачков и нищенствующих поэтов. Последние, хоть могли развлечь народ сагами и римами, а вот от остальных не было никакого проку. В порту пахло сырым деревом. С г л у х и м стуком толкались боками корабли, гремели двери лавок, блеяли напуганные овцы, ругались между собой купцы, споря, чей товар п а р ш и в е кто подсыпает песок в шерсть, а кто продает плесневелую муку. Паудль всегда любил портовую сутолку. Еще совсем мальчишкой он с отцом путешествовал в г р и н д о в и к к е б л о в и к и Эйрарбакки. Хотя последний был такой крошечный, что его и портом-то называть было стыдно. Отец вел дела смелочной, по мнению Пау, для осторожностью и опаской. Никогда не заговаривал с голландцами и даже не смотрел в их сторону, до смерти боясь, что его обвинят в незаконных торговых связях. Даже в хорошем плаще и ботинках из английской кожи он выглядел как воришка новичок, который сумел спереть какую-то б е з д е л ь и ц у и теперь страшится, что его раскроют. В глубине души Паудль презирал отцовскую бесхребетность. Он с юношеской горячностью верил, что будь он сам хозяином хутора, не позволил бы себе такую трусость. Но когда несколько лет назад Магнуса не стало и Паудль вместе с матерью в з в а л на себя заботу о хозяйстве, оказалось, что отец не так уж плохо подготовил его к самостоятельной жизни. Жаль, что оценить это Паудль смог только после его смерти. Сейчас он жадно вдыхал морской воздух, прислушиваясь и принюхиваясь, словно маленький чуткий зверек. В этот день в порту причалили три корабля. Два французские китобойные судна бросили якорь далеко от берега и сонно покачивались на волнах. Когда-то к и т о б о я м и были в основном баски, но еще до рождения Пау для англичане выдавили их из этого промысла. Теперь этих пестро одетых, крикливых людей с необычным говором. Редко можно было увидеть в исландских водах. Еще один корабль, голландский, причалил у самого берега, и п а у д е л о т ч е т л и в о слышал грохот матросских деревянных башмаков. Расхаживая по палубе, моряки поглядывали на исландок сально и гадко, как на портовых девок, готовых отдаться каждому за серебряную монетку и связку сушеной рыбы. Впрочем, на немногочисленных датчан они смотрели еще хуже. Датские военные корабли нередко топили голландские шхуны, обвиняя их в контрабанде. Исландцам под страхом смертной казни нельзя было торговать с голландцами и подниматься на их с у д н о Но когда поблизости не было датчан, находились смельчаки, готовые рискнуть за немалую мзду. Отыскать нужных людей было трудно, а снискать их доверие почти невозможно. Паудель покружил вокруг купцов, пытаясь найти приличного качества табак и муку. но те, что ему попадались, недостойны были даже так называться. Купцы не скрывали, что продают дреной товар. Куда вам деваться, говорили их наглые рожи. Все равно возьмёте, как миленькие. Паудели за всех сил старался сохранять холодную голову. Каждый раз, когда ему хотелось наорать на очередного проходимца и поставить его на место, он напоминал себе, что дома ждут мать и дюжина батраков. Наверняка при этом со стороны он смотрелся точно так же, как отец. м я м л я м я м л е й э т а мысль злила его, и он старался давить ее в зародыше, не давая семенам гнева п р о р а с т и наружу. Наконец купил табак, а с м у к о й решил повременить. Может стоит сделать, как приятель отца в кебловике, обзавестись небольшой мельницей, чтобы закупать ячмень вместо муки. Кто поднимет эту бочку с а к в а в и т о м и занесет в лавку? Тот заберет себе все до капли! Раздался крик над самым ухом, зазывал о говорил с голландским акцентом. Неужели эта брага так плоха, что даже продавать ее не с руки? Усмехнулся про себя Паудль. Погрузившись в размышления, он едва не сбил с ног какую-то девушку и смущенно забормотал извинения. Паудлю было двадцать пять, но он все еще робел перед красавицами, как мальчишка. Незнакомая барышня выслушала его со снисходительной улыбкой. На ней был зеленый плащ на тёплой подкладке, а из-под юбки выглядывали полосатые чулки. Длинные светлые волосы были заплетены в несколько кос, что соединялись на затылке в одну. Девушка была хорошо сложена: тонкая шея, хрупкие запястья, внимательные карие глаза, которые смотрели холодно и недобро. Эти глаза показались Паулю по знакомыми, но сколько бы он ни напрягал память... Так и не сумел вспомнить, где раньше их видел. Кожа девушки золотилась, видно было, что ее обладательница большую часть дня проводит не за вышивкой, а на солнце. На носу и под глазами выступили в е с н у ш к и Для нахала вы смотрите слишком робко, а для человека вежливого слишком долго, заметила незнакомка. По голосу совершенно было не понятно, разозлилась она или нет. О, простите, Йомфру. Мне на секунду показалось, что мы с вами где-то виделись. Так и есть. Мое имя Тордис, но обычно меня зовут д и с о й Я из Стоксери. й Мы бывали у вас в гостях как-то раз на Рождество. Мне было тогда пять лет. Ах да, обрадовался Паудль. е Теперь я вас вспомнил. Он не сказал, что в этот раз взгляд маленькой девочки показался ему похожим на глаза белого медведя, кровожадного и совершенно безжалостного. Но сейчас Диса рассматривала Паудля с живым интересом и от чего-то ему захотелось покрасоваться. Когда он предложил девушке локоть, та не о т к а з а л а Рука у нее была теплой и неожиданно тяжелой, а тонкие пальцы хваткими и твердыми. Паудль повел Дису вдоль торговых лавок, стараясь избегать мест, откуда выплескивались нечистоты или звучала брань. Диса, как и он сам, выросла на хуторе. Так что и нечистоты брани в ее жизни было едва ли не меньше, чем в его. Но приумножать их в такой погожий летний денек не хотелось. Над головами кричали чайки, по близости гремели бочки, шумело море. Слышала о смерти вашего отца, соболезную. Помогаете брату на хозяйстве? Эрик стал пастором, неохотно ответил Паудель. Он живет сейчас в Охсусе, о но его церковь находится в Стрёнде. Мы не часто видимся. Со старшим братом у Паудля были сложные отношения. Разница между ними составляла всего два года, но иногда п а у д л ю казалось, что лет двадцать. Эрик вечно витал в своем мире и древними сагами интересовался больше, чем родами у овец или ценой на соль. Он мог назвать все созвездия на небосклоне, но простые хозяйственные вопросы ставили его в тупик. Когда отец умер, старшего брата тоже не было рядом. Он тогда служил младшим пастором у Йона д а д а с о н а и как раз уехал в Сельфос, где местные жаловались на внезапно объявившегося драуга. Варнер б а й л и Эрик появился лишь за несколько минут до того, как Магнус испустил дух. Его конь был весь в мыле. Хозяин знал, что отец умрет, и гнал как безумный, чтобы успеть попрощаться. Паудель тогда сам себе не хотел признаться, что злорадствовал. У Эрика всегда находились более интересные дела, чем грязная и неблагодарная работа по уходу за больным, а у смертного Адра отца он, значит, решил побыть героем и утешителем. С тех же пор, как Эрик отправился в стрент, сменив богатый хутор на скромное пасторское хозяйство, отношения между братьями окончательно разладились. Они изредка писали друг другу. Эрик навещал мать, но даже в эти визиты ощущение родства между ними не появлялось. А что вы делаете здесь, Йомфру? Спохватившись, что слишком долго молчит, поинтересовался Паудль. Ваш брат где-то неподалеку? Я приехала в Эрарбакки с подругой и ее отцом, пастором Свейном. Люблю, когда приплывают корабли, вот и напросилась за компанию. Мы с с о л ь в е й к гуляли вдоль лавок и потерялись. Меньше всего Диса было похоже на потерянную Паудль мог поверить, что подруг разделила т о л п а н о ведь в этом случае одна должна разыскивать другую, искать глазами, вытягивать шею, выкрикивать имя. Куда же направилась ваша подруга? Туда, куда и все. Девушка пожала плечами и кивнула в сторону Праныры, который драл глотку, пытаясь заставить народ поднять его проклятую бочку с аквавитом. Но Диса была права. о х о т ч и к до бесплатной выпивки нашлось много. Толпа окружила матроса плотным кругом, и ряд желающих никак не скудел. Горластый п р о й д о х а возвышался над деваками, как вулкан э р р а й в ее кюдель на д островом. Он был совершенно лыс, губаст и, по мнению Пау, для н а р е д к о с т ь уродлив, но упивался вниманием окружающих. Несмотря на отталкивающую внешность, Было в этом человеке что-то притягательное, своего рода магнетическая сила. Если уж попал под ее власть, она будет тянуть тебя к центру. Взявшись за руки, молодые люди с трудом протиснулись через задние ряды и оказались так близко к з д о р о в я к у что п а у л ь л ь мог рассмотреть кожные складки на его шее. Среди родни голландца наверняка были йотуны или тролли. Рядом с матросом скрючившись ипотея. Позорно к р я х т е л крепкие дети, например, н одного с паудлем возраста. Он то так, то эдак примеривался к здоровой бочке, присаживался рядом с ней, обхватывал руками и пытался встать. Сил он вкладывал столько, что казалось, сейчас колени треснут, но бочка не поддавалась. Толпа радостно хохотала над неудачниками, которые сменяли друг друга. Когда проигрываешь ты один, это обидно, но когда пополняешь длинный ряд невезучих, становится просто смешно. Можно ухмыльнуться следующему. Ну-ну, попытай удачу. Стоило Паулю задуматься, почему никто не попытался бочку покатить или использовать рычаг, как Йотун, словно прочитав его мысли, гаркнул: "Давайте, с л а б о щ е и с л а н д с к о е только без всяких хитростей. Бочку нужно просто поднять и занести в лавку. Смекалку с в о ю жене в койке покажете." Пау для так заделает оскорбление, что у него в с п ы х н у л и щеки. Он считал свой народ самым сильным из неживущих. ы н Зря что ли на долю исландцев выпало столько, что и помыслить трудно. Любой другой сломался бы под гнетом бед, но только не его собратья. д и с а только подлила масла в огонь. А ведь бочка кажется не такой уж большой, правда, Паудель Магнуссон? Отступать было некуда. Ему внезапно захотелось доказать девушке, что он вовсе не слабосильный, даром, что не выглядит крепышом. Понятно, что этот плут голландец все обставил так, чтобы поднять бочку было невозможно, но ведь если упал, для н е получится, никто не удивится. Они с Дисой только посмеются, и этот смех сделает их ближе. А если вдруг повезет и он сдюжит, это будет приятный подарок и повод продолжить знакомство. Паули охватила детская беспечность. Он расхохотался, хлопнул себя поляшками весело кивнул. Вы правы, Йомфру. Я ведь ничего не теряю, кроме, разве что, своего достоинства. О, на этот счет не волнуйтесь, ответила Диса без улыбки. Это б е з д е л и ц а находится так же легко, как и теряется. Возьмите-ка это на удачу. Паульль не успел заметить, откуда девушка извлекла маленький камешек с узором. Он взял его не раздумывая и сунул себе в кошелек. Лишь выходя в центр круга, подободряющий свист толпы вспомнил, что видел такие у Эрика. Встав перед бочкой Паудель взглянул на Дису. Лицо девушки сохраняло выражение напряженного интереса, губы вытянуты в с т р у н к у голова склонена на бок. Йот у н даже не удостоил парня приветствием, обошелся гаденькой ухмылкой. Глаза у него были маленькими, водянистыми. И так глубоко посажены, что походили на две дырочки внутри головы. Не желая медлить, п а у д е р ь широко расставил ноги, присел и обхватил бочку руками. Один бок уже был мокрым от пота тех мужчин, что пытались поднять ее раньше. Железные скобы нагрелись, но ладони не обжигали. Сквозь дерево пробивался отчетливый запах хмеля, резкий и чуть щекотный. Если выиграю, неожиданно подумал п а у д е р ь Угощу всех, кто захочет выпить рюмочку. Солнце пекло в макушку, перед глазами плыло. Он резко выдохнул и, поплотнее прижав к себе бочку, отдал все силы в ноги и на счет три рывком распрямился. Если бы неприродное чувство равновесия, которое помогало ему ездить верхом без седла и стремян, Паудель завалился бы на спину. Бочка в его руках не то чтобы ничего не весила, она была не тяжелее ведра с молоком. Даже удивительно, что такой громадный сосуд оказался до того легким. Перед каждым шагом Паудель осторожно нащупывал себе путь ногой, чтобы не споткнуться и не рухнуть навзничь. Бочка скорее мешала ему размерами, чем тяжестью. Когда н о сок уперся в дверь, Паудель присел и также аккуратно опустил свой груз на землю. За носить пальцы он теперь боялся больше, чем надорвать спину. И почему только другие мужчины? Покрепче и помощнее его не справились. Едва днище коснулось сухой земли, толпа вокруг загоготала и засвистела, празднуя не столько победу Пауля над матросом, сколько общую победу исландцев над пройдохой, что п о с м е л усомниться в их с и л е Лицо й о т у н а пошло глубокими морщинами, так сильно он хмурился. Ну хорошо, сказал он густым басом. Силен. Паулю д улыбнулся, не смог сдержать торжество. Раз такой сильный хочешь поборотся, ь с тобой, прозвучало задиристо, но Паудль и не думал сдерживаться. Не со мной, с моим бойцом. Он хорош в глиме. А давай, кураж все никак не оставлял Паудля. Зави сюда своего бойца. Завтра. Приходи на мой корабль. Все так же хмурясь, Йотон развернулся и зашагал к причалу. Он отошел достаточно далеко, когда молодой человек спохватился: Эй, а что мне за это будет? Йотун остановился и медленно развернулся к нему. Паудлю показалось, что он увидел в глазах гиганта удивление. Не строй из себя дурачка, сам знаешь. Ответ был странный. А награде за бочку голландец орал так, что слышно было в самой Дании. Как же, по его мнению, Паудль должен был узнать, что ждет его в качестве награды за победу над чужим бойцом? Хотя, возможно, капитан имел в виду... Что на чужеземном корабле всегда найдется чем удивить простого исланца. Эта мысль была унизительной, но не такой уж неправдоподобной. Паудель сам еще не решил встретиться ли он с неприятным голландцем завтра или нет. Решил пока не раздумывать над этим, а созвал вокруг себя всех желающих, у кого при себе были рюмки, чтобы отведать бесплатного аквавита и с наслаждением выдернул пробку из бочки. Когда его нашла Диса в компании другой девушки, Паудель неожиданно для себя оказался м е р т в е ц к и пьян. Несмотря на это, он сумел предложить с двум очаровательным ёмфру поглоточку великолепного, надо отдать должное е о туну напитка. Подруга была старше и выше Дисы, её волосы были темнее, голос ниже, а формы более округлыми. Её звали Сольвейк, и она была дочерью священника. Паудель вовсе не был уверен, что сумеет удержать это знание у себя в голове до утра, поэтому умолял Дису прийти завтра на пирс к закату. Не без труда выговорив такую заковыристую просьбу, он спрятал поглубже к о ш е л ь к чтобы его не на роком не срезали, и попрощавшись с девушками, стал пьянствовать дальше. Диса, как думаешь, он о чем-то догадался? Сольвик перевернулась на живот и положила подбородок на руки. За занавеской смачно храпел преподобный Свейн, которому вторил его брат. В а й р а р б а к к е трудно найти ночлежку, когда приплывают корабли. Повезло, что у пастора тут жила родня. Впрочем, брат преподобного такой же грузный, с маленькими блестящими глазками, все равно не выказывал особой радости по случаю того, что троица из сток серии остановится у него. Он мог бы получить намного больше, если бы дал приют кому-нибудь чужому, а с родного брата что возьмешь? Диса даже подумала, что если бы не обаяние Сольвейк, то и вовсе ночевать бы им в Амбаре. Если не догадался сейчас, то завтра точно поймет, не дурак же он, ответила она. Ты плохо знаешь мужчин, снисходительно хмыкнула Сольвейк. Вот увидишь на утро, он будет уверен, что сильнее всех в Исландии и никто не может с ним т я г а т ь с я А уж после того, как одержит победу над голландским бойцом, лицо Дисы сделалось озабоченным. С чего ты взяла, что одержит? Сольви к р а с т я н у л а губы в улыбке, довольная, как лиса схватившая птицу. Тебе и правда стоит больше доверять себе. Матушка хорошо тебя обучила. С этим Диса спорить не стала. Тура о многое в нее вложила. Впрочем, некоторое з н а н и я она до сих пор опасалась использовать. и сохраняла их нетронутыми, как бусы, которые каждый раз обещаешь себе надеть на праздник, но все откладываешь и откладываешь. Сольвейк сладко потянулась и прижалась к боку Дисы мягкой грудью. Гладкая кожа подруги, словно подсвечивалась изнутри слабым светом фонаря. После смерти отца и Гисли, когда мать впала во что-то сродни помешательству, Диса стала все больше времени проводить с Торой и Сольвейк. Хотя последняя была старше Дисы на несколько лет, новую матушкину подопечную она приняла с благосклонностью, и между девочками зародилась теплота. Временами они лежали на одной кровати и заплетали друг другу волосы, чем причудливее, тем лучше, или рисовали кончиками пальцев гальдраставы на спине подруги. Это была опасная и щекочущая забава. Нужно было определить. Какой знак на тебе пытаются нарисовать, прежде чем будет проведена последняя линия. Но с тех пор, как за этим занятием их застукала Тоура и высекла так, что девочки еще неделю не могли нормально сидеть, они уже так не б а л о в а л и с ь Сама Тоура галдов ь и ставов почти не знала, зато ей были хорошо ведомы травы. Она знала, какие растения помогают облегчить роды. А какие способны вывести вора на чистую воду? И всему этому научила Сольвейк и Дису. О чем ты размышляешь? – спросила Сольвейк, накручивая на палец длинный локон подруги. Обо всем. Догадался ли капитан, что за паудлем кто-то стоит? Удастся ли мне его перехитрить? Покажет ли он ее? Когда Диса произнесла последнее слово, преподобный Свейн всхрапнул особенно яростно. Так что даже фонарь над головами девушек будто качнулся. Лицо Сольвейк сделалось серьезным, без улыбки она напоминала мать. Брови супились, щеки ползли вниз. Твой парнишка не выглядит умником, но с капитаном его роднит один недостаток. Какой? о а н и о б а мужчины. Сольвейк откинулась на подушку, внутри которой зашуршало сено. Наш капитан скорее поверит. Что за личиной простачка кроется коварный колдун, чем в то, что его руку направляет женщина. Паудль. Паудль проснулся с такой тяжелой головой, словно выпил бочку аквавита целиком, ничем при этом не закусывая. Спал он, как выяснилось, в чьем-то сарае на колючем сене. Пахло здесь прискверно, и Паудль бы не удивился, узнав, что запах идет от него самого. С трудом поднявшись на ноги, он отыскал бочку с водой и привел в порядок себя и одежду. Голову было не повернуть, казалось, одно лишнее движение и внутренности поднимут бунт. Спохватившись, он проверил к о ш е л ь к Удивительно, но серебра в нем не убавилось. Может, людям показалось бесчестным воровать у того, кто так щедро их угощал, но скорее они просто испугались, что кто-то заинтересуется происхождением монет. И позовет сислумана, а там и до отрубленной заворовство руки недалеко. Мысли в голове напоминали п р о т у х ш и е а к у л и е м я с а Паудль не доумевал, зачем вчера ввязался в этот глупый спор. В к о ш е л е он нащупал гладкий камешек, который сунул а ему Диса. Странная все-таки девушка. Было в ней что-то такое, от чего Паудлю становилось не по себе. Когда люди боятся, они выглядят напуганными. Когда радуются, их л и ц а освещает улыбка. Выражение же лица Дисы почти все время было одинаковым — злым и упрямым. Он поднес камешек к глазам и почти не удивился, рассмотрев на нем рисунок: улыбающееся лицо, в п и с а н н о е в окружность, от которой расползались в сторону линии, напоминающие древесные ветки. Похожие штуковины п а у д л ь видел у Эрика. Внутри его закипела злость. И он сжал камешек с такой силой, что будь его края острыми, уже пошла бы кровь. Если эта девка решила прибегнуть к колдовству, то какого дьявола сделала это за его счет? Он с трудом дождался заката, чтобы отправиться на пирс. Торговые дела шли неважно, что не добавило Паулю д хорошего настроения. Злой как черт, он расхаживал вдоль мостков, ожидая Дису. Уже решил было, что девушка издалека заметила его раздражительность и побоялась подходить, как вдруг она выросла прямо у него за спиной. Ее бесшумное появление заставило сердце Пауля биться чаще, и он едва сдержался, чтобы не выругаться как последний матрос. Диса выглядела совершенно безмятежной. Только юность способна подарить девушке такой цвет лица и такую улыбку. Платье на ней было то же, что вчера. Но сверху она накинула тонкую кружевную шаль. Паудль чувствовал, как бастионы его решимости дают брешь. Ему потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы достать из кошелька проклятый камешек и протянуть ей. Вы хоть представляете, Тоурдис, что это за чертовщина? Понимаете, что за это можете попасть под суд и вас утопят. Ощутив, как его снова затапливает злость. Паудель сжал кулак и швырнул камешек в море, по мальчишеской привычке заставив его трижды подпрыгнуть на воде. Уголки губ Дисы дернулись, как если бы она собиралась улыбнуться, но передумала. Поплотнее закутавшись в шаль, она ответила: «Как же я попаду под суд за камешек, который вы только что отправили на морское дно? Да из чего бы меня топить? Я же не ребенка удавила, скорее уж сожгут. Зря вы шутите такими вещами». Да еще и меня в т я г и в а е т е в подобное б о г о х у л ь с т в о Вы правы. Виноваты, впрочем, она не выглядела. Просто разозлилась на этого горластого. Я бы, может, и сама попыталась счастье, но решила отдать победу вам. Мне показалось, вам понравилось. Нет, не хочу иметь с колдовством ничего общего. Даже произнеся слово колдовство, он понизил голос, хотя в этом не было никакой необходимости. Кто же не болтают о таких вещах налево и направо? Считайте, что так вы восславили Господа, поставив на место иноземного колдуна, предложила Диса. Бочка-то была тяжела неслучайно. Он хотел посмеяться над и с л а н д ц а м и а вместо этого мы посмеялись над ним. Все по справедливости. Паудль выдохнул. Девушке удалось его успокоить. Он сам не подозревал, что мысль поглумиться над тем, кто хаил его страну, И его народ будет такой приятный. Одно только не давало ему о к о н ч а т е л ь н о выкинуть из головы этот случай – мысль, что его втянули в историю с каким-то умыслом. А вам, Йомфру, какой с этого прок? Прежде чем ответить, подумайте хорошенько. От вашего ответа зависит, р и с к н у л и я жизнью встречаясь с бойцом или поднимаясь на палубу корабля. Верите или нет, но ложь я чувствую за м и л ю Тордис вздохнула и отвела взгляд. Лицо ее в профиль напоминало фигуры на н о с у г а леонов бороздящих океаны. у с т р е м л е н н ы й вперед и глубоко п о г р у ж е н н ы й в свои мысли девушке недоставало только трубы или меча в руке, чтобы сходство стало полным. Не желая вести разговор посреди пристани, Диса предложила прогуляться. Они неторопливо двинулись вдоль берега, стараясь не попадаться под ноги грузчикам и не спотыкаться о толстые веревки. Три корабля, стоявшие далеко от берега, напоминали перевернутые скорлупки. Мне нужна книга, которую капитан прячет у себя в трюме, негромко сказала девушка. Он обещает подарить ее тому, кто пройдет три испытания. Первое уже позади, осталось еще два: борьба и... понятия не имею. п а у д е д л ь помолчал, давая возможность Дисе закончить рассказ, но та не спешила. Закатное солнце золотило ее волосы и лицо. Солнечная пыль затерялась в длинных ресницах. Зачем вам книга? Если соврёте, предупредил он ещё раз. Я никуда не пойду. Даже трусом п р о с л ы т ь не успею. Просто уеду домой в Варнарбайли, сделаю вид, что не слышал предложения капитана. О существовании особых книг он знал из обрывков разговоров, которые Эрик й вёл со своими друзьями. Но с братом он ничего подобного не обсуждал, а сам Паудель был слишком робким юношей, чтобы спросить открыто. Когда он был младше, его манил тот таинственный мир, в котором жил Эрик. й Там точно было интереснее, чем во вечном загоне или на синокосе. Но чем старше Паудель становился, тем больше его возмущало то, как легко Эрик й жонглировал своей верой. Ему казалось отвратительным, что слуга Божий... связал себя с дьяволом, верил душу нечистому. Хотя Эрик вовсе не казался злодеем, но его вовлеченность в п о р о ч н ы й колдовской промысл е и то ли ц е м е р и е к о е м он сопровождал свои э к з о р с и с ы вызывали в душе Пауля отторжение. Он бы еще понял, если бы Эрик занялся этим от безусходности или из добрых побуждений, но брат так ни разу и не совершил ни одного чуда. которая могла бы помочь их семье в трудную г о д и н у Книга нужна мне по разным причинам, сказала наконец Диса. Трудно выбрать одну. Я слыхала, что в ней скрыто лекарство от всех хворей. Бывает, если человек заболел, ты молишься, чтобы он поправился и он встает на ноги. А бывает, что и п о м и р а е т Все мы под богом ходим. Честно сказать, я была бы рада любому исходу. После смерти отца моя матушка совсем помешалась. Иной раз стыдно перед деревней ходит в одной рубахе, рвет на себе волосы, воет как раненый тюлень. Мы с братом показывали ее целителям, но без толку. Паудель молча смотрел на море. Его собственный отец болел долго и изнурительно. В теплые солнечные дни е ь к он с помощью сына мог подняться с постели, выйти на порог и сесть, подставляя лицо лучам. В плохие же дни его душил кашель. которые не снимали ни м о ж ж е в е л о в а я т в а р ни жарконатопленное б а т с т в о Этот кашель не давал спать никому, кто ночевал с ним под одной крышей. казалось, что отец вот-вот вывернет себя наизнанку, но от кашля отходила только мерзкая мокрота со сгустками крови. Так продолжалось несколько лет. Если бы Паудель знал средство облегчить его страдания, он бы за него все отдал. А уж если бы на такое был способен Эрик. й Паудль бы душу из него вытряс, но заставил помочь. Один человек, с в е д у ю щ и й в такого рода делах и очень сочувствующий моей семье, научил меня, как победить любого бойца, сказала она. в а мне чего опасаться, Паудль? Но я пойму, если ваше убеждение не позволит вам помочь мне в столь недостойном деле. Паудль вздохнул. Не знаю, кто подучил вас так сказать, но теперь-то я точно выставлю себя трусом. Если откажусь. Паудель был уверен, что его противником станет гигант наподобие самого капитана й о т у н а но боятся казался сух и черен. Его громадные зубы выдавались вперед, так что челюсть казалась слишком большой для головы и едва помещалась внутри черепа. Он был босс, а из одежды носил только полотняные штаны. Раньше Паудель никогда не видел столь непривлекательных людей. Противник не внушал трепета. Напротив, производил впечатление слабого и даже больного. Паудель решил было, что драться с таким зазорно, но Диса предупредила его, что чужак может лишь казаться хилым, ничтожным и смешным. На деле в нем может быть скрыта такая сила, какая Паудлю и не снилась. Диса нарисовала на его подошвах символы, которые должны были принести победу в г л и м е и вручила вчину, велев обмотать ее вокруг бедер. Ее ни за что нельзя было снимать или дать стянуть себя, а иначе он разорвет тебя голыми руками, предупредила девушка, и от того, как серьезно это прозвучало, у Пауд для мурашки побежали по спине. Полюбоваться на драку явилась вся фактория, от управлятеля с помощником до грузчиков со складов. Пауд д л размялся под гнусную ухмылку противника, сделав несколько наклонов в разные стороны. Сам он был крепко сложен, но не силач. Впрочем, в глиме и не нужно настоящие силы, с помощью которой батраки ворочают мешки с солью. Гораздо важнее гибкость и ловкость. б о р о т ь с я Паудля научил в свое время один из арендаторов, который любил выпить и подраться, но делал это так красиво, что даже отец, человек, которому противно было любое сопротивление, с уважением говорил о его способностях. А вечеру шкуру Паудля повязал на бедра как разбойник. Надеюсь, что это придаст его облику мужества, а не выставит его на посмешище. А вот и наш славный противник! Скалясь громогласно объявил Йотун. Если Исландец победит, я дам ему подняться на свой корабль и взять все, что он пожелает. Если проиграет, будет работать на меня как батрак целый год. К лицу Пауля прилила кровь. Он полагал это всего лишь дружеским поединком. Выиграет, получит книгу, в которой так нуждалась Диса, проиграет, не получит ничего. Он не мог с е б е позволить бросить матушку одну. е о т у н сразу же в ы г л я д е л сомнение в его лице. Что, Паудль Магнуссон, отказываешься? Слишком много взглядов было направлено на него. Люди собрались, чтобы посмотреть, сумеет ли исландец, их брат и сосед, побороть голландского силача. Паудель сглотнул и помотал головой. Нет, не отказывается. Перед поединком й е от он предложил ему снять башмаки. Мой боец будет сражаться без обуви, заметил он. Паудель разулся и сделал это, пожалуй, с облегчением. Если бы кто-то заметил у него на подошвах колдовские знаки, заклеймили бы трусом и изгнали с позором. Еще шкура э т о Впрочем, Диса предупредила, что преимущества во в бою о в ч и н а не даст. Только не позволит черному человеку убить Паудля. Черного человека й о т он представил как Ульрика. Они с Паудлем сошлись плечом к плечу и пожали друг другу руки. Ладонь у Ульрика была м о к р о й и горячей. Паудль не успел узнать, кто обучил его исландской борьбе, но правила чужак знал отлично. Мужчины закружили друг против друга, мелко перебирая ногами и п р и м е р и в а я с ь Сошлись они у самого края пирса. Так что один лишний шаг и кто-нибудь полетит прямо в воду. Ульрик напал первым. Он в самом деле был быстрым, как лисица, невероятно цепким, а еще неожиданно тяжелым, чего не скажешь по его невысокому росту и щуплому сложению. Несколько раз он едва не повалил Пауля на землю, но тот стоял прочно, представив, как велел когда-то его учитель, что от ног к центру земли тянутся мощные корни. Кожа Ульрика была словно в ы м а з а н н ы м маслом, пальцы скользили по ней, и Паудлю никак не удавалось его нормально схватить. В какой-то момент ему даже начало казаться, что Ульрик увеличивается в размерах. Сначала его слепило солнце и мешали блики от воды, затем мощная фигура Ульрика заслонила свет и пирс, словно накрыла тьма. Я и не знал, что он такой большой, подумал п а у д л ь Как я мог не заметить, что он размером? с целый корабль. К счастью, пока Ульрику никак не удавалось как следует перехватить Пауля, он толкал юношу и пытался делать подсечки, но безуспешно. Поднялся странный морозный ветер, хотя еще минуту назад было тепло. Этот холод пронизывал до костей, делал движения сонными и медленными. Дрожа от холода, Пауля не успел увернуться от очередного рывка Ульрика, и тот сорвал с него овчину, а затем... плотно обхватил поперек тела. захват у него был таким сильным, что п а у д л ю показалось, что сейчас весь дух из него выйдет. а Ульрик все сжимал и сжимал кольцо из рук, пока ребра п а у д л я не взмолились о пощаде. Перс погрузился в о тьму. п а у д л ь попытался найти взглядом людей, но мир вокруг был мрачен и беззвезден. он уже не мог сопротивляться боли такой сильной, что казалось, вот-вот раскрошится позвоночник. Меня обманули, подумал он. Дали в с о п е р н и к и волка сколья, что глотает солнце. Я слышу семь английских труб. Из дыма в ы ш л а Саранчан на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И все же у него получилось разок переступить ногами. Один медный л е н шаг, другой. Боль не давала ему уже даже закричать, но двигать ногами не мешало. На удивление черный человек подчинялся этим. крошечным ш а ж о ч к о м Оступни у него не такие крепкие, как руки. Внезапно понял Паудль е и сделал шаг побольше, потом еще больше, двигаясь в сторону неясного звука, который мог быть отголоском его собственного стона, но мог быть и путем к спасению. Еще шаг, еще. Внезапно он полетел вниз и был почти счастлив. Это значило, что Ульрик. Все-таки решил повалить его на землю, и бой сейчас закончится. Но полет был долгим. Что-то огромное и холодное ударило Паудля по спине, и хватка Ульрика поперек его туловища разжалась. Паудль понял, что произошло, только когда вода стала заполнять его легкие. Он з а б р ы к а л с я оттолкнулся ступнями и вынырнул, нервозно отлепляя от лица волосы. Ульрик плавал неподалеку. По нему было видно, как он зол. с о с т р о и в Паудлю страшную рожу, он поплыл к берегу. Не сразу до Паудля дошло, что это значит. Ульрик разорвал захват и повалился. Значит, он Паудль выиграл. Собравшиеся на п и р с е зрители криками приветствовали победителя, а управлятель ф а к т о р и и даже пригласил Паудля составить ему компанию за ужином вечером. Вокруг стоял белый день. Отчего же ему показалось, что на Эрарбакке опустилась ночь? Как могло такое померещиться? Не иначе, как черный человек знал Гальт, от которого противник слепнет. Диса протянула Паулю шаль, чтобы он мог обтереться, но он только покачал головой и накинул рубашку прямо на мокрое тело. Девушка улыбнулась и собиралась что-то сказать, но тут к ним подошел Йотун. Не удостоив й о м ф р у д а ж е взглядом, он сообщил Паулю сквозь зубы, что отправляется на корабль немедленно. И если парень все еще хочет забрать свою награду, пусть поспешит. Ждать его никто не будет. Лодка у голландца была хорошая, из крепкого дерева, тщательно просмоленная. Корабль бросил якорь далеко от берега и плыть пришлось порядочно. Море бросало в лицо Пауля д холодные брызги. Непривычно было с л и з ы в а т ь с кожи соленые капли. Гораздо чаще он сплавлялся на лодке по Эльвусау, а речная вода совсем не то, что морская. Капитан сидел напротив, а Ульрик все еще мокрый и взъерошенный схватился за весло. Когда он греб, мышцы у него под кожей ходили ходуном. Казалось, там прячется еще один человек. По виду бойца неясно было, держит ли он зло на Пауле, а вот Йотун, назвавшийся Касом, сидел мрачнее тучи. Потом он без всякого интереса принялся расспрашивать Паудля о семье и х у т о р е но стоило услышать, что отец Паудля недавно умер, Кас неожиданно оживился и сплел ну через борт. Мой папаша тоже окочурился три года назад. Тот еще был засранец. Надо было ему отправиться к дьяволу пораньше. Я бы с п р с с а л на его могиле, да и могилы-то толком не было. Сыграл в ящик, пока был в плавании. Матушка, как узнала, так обрадовалась. что надралась и сама еду а к о н ц ы не двинула от счастья. Паудль лишний раз убедился, что даже самого угрюмого собеседника можно разговорить, если спросить его о семье. После проклятий в адрес отца Каз душевно послал к дьяволу датчан, потом их короля и короля англичан, а затем досталось всем по очереди голландским штадгалтерам. ь Желчи у капитана хватило бы на несколько стран. А п р а в и т е л я м выпадала двойная порция. Хорошо, что до исландцев кас попросту не дошел, иначе бы Паудель не вытерпел поругания своего народа и пришлось бы просить капитана заткнуться. А тот не был похож на человека, который охотно закрывает рот по первой просьбе. На кораблях Паудель раньше не бывал и уж тем более не мог представить, что первое судно, на которое он зайдет, будет под голландским флагом. Длинный флейт, чьи борта слегка заваливались в сторону палубы, был срублен из дуба. Капитан обмолвился, что дерево привезли из Швеции, и Паудель в очередной раз позавидовал черной завистью тем, кто мог свободно торговать без всяких п р е п о н На палубе было просторно. Наверняка у к а ж д о й из мачт и парусов были свои названия. Но Паудель ничего не смыслил в мореплавании, как и любой нынешний исландец. Все, что они могли, это ходить на утлых суденышках за рыбой, жалкие отголоски с о к р у ш и т е л ь н о й мощи предков. Оставалось лишь собрать остатки гордости и стараться не пялиться вокруг, чтобы не показывать, насколько ему все в новинку. На корабле было полсотни человек команды и десяток пушек, чтобы дать отпор англичанам и датчанам. Против больших кораблей этот ф л е й т не выстоял бы, но, судя по целостности обшивки, что-то хранило его от невзгод. Возможно то же самое, что позволяло превратить день в ночь или сделать небольшую бочку неподъемной. Матросы встретили исландца кривыми усмешками и презрительным фырканьем. Каждый голодранец из Голландии считал себя богаче и успешнее самого зажиточного островитянина. К сожалению, так оно и было, и осознание этого злило Пауля еще сильнее. Морякам платили настоящими деньгами. которых большинство его знакомых в глаза никогда не видали. Те, кому случалось завладеть датскими серебряными д а л е р а м и рассматривали их с таким восхищением, словно монеты были вырезаны прямо из лунного света. Неслыханное богатство. За время п р о в е д е н н о е в лодке Кас подобрел и даже предложил угостить гостя аквавитом. Молодой человек вежливо отказался. е м у не хотелось, чтобы капитан подловил его на слове. И сказал, что в качестве своего приза он удовлетворился выпивкой. к а с у с е л с я на принесенный ему ящик, словно король в тронном зале, и осмотрел Паудля с головы до ног. Хотя корабль стоял на якоре, он все равно продолжал сонно покачиваться на волнах, и от этой равномерной качки Паудля слегка мутило. Он сглотнул умоляние, бессане дать ему опозориться. А ты, силач п а у д л е Магнуссон. Наконец заметил капитан, доставая из мешочка на поясе панюшку табака. Он предложил немного Паудлю, и тот взял, хоть и не любил нюхать табак, чтобы не отвечать грубостью на гостеприимство. я д р е н о е зелье, кажется, прожгло нос насквозь до самого затылка, и его кашель здорово развеселил капитана и команду. Когда Паудль наконец прокашлялся и прочихался, Каз добродушно предложил: «Хочешь, насыплю тебе мешочек табачку». Никто не посмеет тебя осудить, потому что я скажу, что ты не купил его у меня, а взял за даром. Такого табака ты нигде не найдешь. Ни у датских подстилок, ни у тех, чей веселый король брызгает своим семенем на подданных точно святой водой. Команда нашла шутку капитана смешной. Паудль, честно говоря, тоже. Посмеявшись со всеми, он ответил: "Табак и правда я д р е н ы й Но я знаю, что у тебя есть одна вещь, которая мне очень нужна. Так нужна, что я наступлю себе на горло, или вернее на нос, но откажусь от подарка. Улыбка не сползла с губ капитана, но его взгляд стал настороженным и внимательным. Ух ты! О моем добре, значит, уже слагают легенды в Исландии. Чего же ты хочешь? Книгу, в которой написано, как излечиться от всех хворей. Никто не засмеялся. Все сделали вид, будто п а у д е л ь не произнес ни слова. Сначала так и стояли, ожидая, пока он назовет свою цену, а затем вдруг бросились за работу. Одни схватились за тросы, другие принялись со стервинением драть и палубу. При Касе остался только Ульрик. Капитан одним движением пальца велел бойцу наклониться и что-то шепнул в его оттопыренное ухо. Ульрик кивнул и скрылся в трюме. Кто надоумил тебя п р о с и т ь у меня книгу? – спросил к а с с с любопытством. Не своим умом же дошел? Этот вопрос Паудель щ е л оскорбительным, поэтому ничего на него не ответил, лишь делал вид, что любуется сменой цветов на воде. Отсюда море казалось совсем иным, чем с суши. Он бы поделился этим открытием с капитаном, но опасался, что тот снова поднимет его насмех. Скоро Ульрик вернулся. неся в одной руке что-то тяжелое завернутое в ткань, а в другой бутылку вина. Под мышкой он зажал два латунных кубка. Паудль весь подобрался, вытянул шею, как будто это могло помочь ему разглядеть искомое. Кастем временем не спеша разлил по кубкам кларет и протянул один Паудлю с видом человека, которому не отказывают. Молодой человек сделал маленький глоток. Вино было ароматным и мягким на вкус. Такое подают только в самых богатых домах Исландии, и то по особым случаям. Капитан осушил свой кубок двумя глотками, довольно крякнув под конец и выплеснув на палубу несколько последних капель. Едва он допил, Ульрик заново наполнил кубок. Капитан пил вино как а к в а в и т не держа его в о рту. Паудель терпеливо ждал, наслаждаясь вкусом, пока к а с прикончит свой третий кубок. Только тогда он одной рукой придерживая книгу на коленях развернул ткань. Перед п а у д л е м предстала Библия в чудесном переплете из бордового бархата, кое-где потертого, но все еще прекрасно сохранившегося. Книга была украшена накладками из филигранного серебра. По центру мастер изобразил Иисуса в виде агнца. По углам разместились символы четырех евангелистов, а между ними красовались медальоны с четырьмя добродетелями. Это было настоящее произведение искусства, за которое при желании наверняка можно было бы купить такой же корабль, а то и лучше. Но к а с держал его в руках без всякого трепета, словно полено. Это немецкая работа, пояснил он. Один умник проиграл мне ее в карты. Эту красавицу ему заказал какой-то там герцог, но мастер надрался за карточным столом как скотина и проигрался в пух и прах. Вот и поставил н а к о н последнее, что у него было. Он бы и дочку свою поставил, но та была уродиной, к тому же еще и ребой. Не знаю, что с ним потом случилось, наверняка его казнили за то, что разбазарил такое сокровище. А ребая дочка с ж е н о й пошли по меру и теперь ложатся под каждого матроса за миску каши. п а у д л ю эта история показалась сперва печальной, но затем он решил, что капитан ее выдумал. Кастро в и л байки запросто, как любой, кто многое в мире повидал. Но говорил он правду или лгал, определить было сложно. Голландец наклонился вперед, уперев локти в колени, и принял заговорщицкий вид. Я отдам Библию тебе, Паудлем Магнуссон, за то, что ты победил моего бойца. У тебя хорошая была в е ч ь я шкура, я все приметил, ты не думай. За эту книгу можно купить весь твой остров, да ты и сам это знаешь, по глазам вижу. Паудель питал слабость к книгам, это роднило его со старшим братом. Он выкупал у своих арендаторов каждый кусочек выделанной кожи, на котором было что-нибудь написано. Некоторые надписи были такими древними, что упал для сердца о б м и р а л а Одно время он даже хотел выучиться на переплетчика, но проку от этого не было бы. Книг в Исландии было мало, а уж такой красотой, как эта, наверняка не владел сам епископ Скаульхольдский. Когда молодой человек дотронулся до переплета, Никто не стал ему препятствовать. Серебро холодило кончики пальцев. Страницы были выполнены из превосходной к о ж и Рукописные буквицы такие яркие и отчетливые, словно чернила только что высохли. Воистину, обладать таким сокровищем любой бы щ е л за благо. Паудли мог бы передать книгу своим сыновьям и привить им свою любовь к чтению и коллекционированию красивых вещей. Это и есть книга, что излечивает от всех хворей? С предыханием спросил он. Из головы совершенно вылетело, что он собирался благородно отдать с т р о ф е й д и с е Как посмотреть? Уклончиво ответил шкипер. Молитву исцелимся, правда ведь? Что может поправить душу лучше, чем священное Писание? Рука пал, для уже протянутая за книгой замерла. Он и сам не смог бы ответить, что остановило его. Не дало прикоснуться к серебру второй раз. Возможно осознание, что если он еще раз ощутит тяжесть книги, то уже не выпустит ее из рук. Он повторил вопрос на сей раз медленно, словно не доверяя собственному языку. Каз, талия – это книга, в которой спрятано знание, как излечить человека от всевозможных болезней. Поверь мне, очень нужна та самая, ни на какую другую, даже такую восхитительную. Я не соглашусь. Кас сплюнул на палубу, и плевок его был черен от табака. Потом он отдал отрывистый приказ Ульрику на голландском, и тот загрохотал деревянными ботинками по лестнице трюма. Поднялся тревожный ветер, паруса над головой Паудля всколыхнулись. На лицо Каса набежала туча, и он низким голосом изрёк: "Ты славный паренёк, Паудль Магнуссон, для и с л а н ц а конечно." Не то, что вся эта дрянь в ф а к т о р и и которая за фунт ч е р в е в о й муки продаст родных детей. Поэтому попомни слова старого касса. Тот, кто надоумил тебя просить у меня книгу, враг, которого ты будешь проклинать до конца своих дней. Паудлю не понравилось, что с ним говорят высоко, да к тому же запугивают, и он промолчал, придав себе отстраненный вид. Ульвик подошел к капитану неспешно в развалочку. словно намеренно хотел отсрочить момент передачи книги. Да и не книга вовсе у него была в руках, так несколько с шитых гнилой нитью страниц, кое-как обернутых плотной кожей с выцветшим теснением. п а у л ю показалось, что от кожи пахнет серой, но он убедил себя, что это просто игра его воображения. Но если драгоценную библию капитан держал не б р е ж н о как ничего не стоящую безделицу, т о к этой ветхой тетрадке прикасался, как к сокровищу. На земле пау для змеи не о д и л о с ь Он видел этих пугающих созданий только на картинках. Но если бы ему вдруг ни с того ни с сего потребовалось взять змею в руки, он поступал бы в точности, как сейчас Каз. Не думай, что я отдам тебе книгу просто так. Грубо предупредил капитан. Чтобы ее получить, ты должен принести мне другую, написанную точно такими же буквами, как эта. Паудель раздраженно нахмурился. Как по-вашему я должен принести вам такую книгу, не увидев ни страницы? О, ты увидишь! Лысая голова капитана пошла складками, когда он поднял брови. Я открою ее, чтобы ты взглянул, и сразу закрою. Тебе и того будет достаточно. Постарайся запомнить как можно больше, хотя, поминимое слово, это глупая затея. Готов? Только сейчас Паудель заметил, что палуба опустела. Матросы спустились в трюмы или разошлись по дальним частям корабля. Даже Ульрик, повсюду следовавший за своим господином, словно растворился в воздухе. Ветер усилился. Возвращаться на лодке на берег будет сложновато. Надо запомнить какое-нибудь одно слово, если удастся, решил он. А если записи будут совсем неразборчивыми, то хотя бы один или два символа. Это поможет определить язык, если он Паудлю не знаком. Всегда найдут с я з н а ю щ и е люди, которые помогут. Он уверенно кивнул и подошел ближе к кассу. Капитан еще раз сплюнул на палубу, и на мгновение Паудлю показалось, что плевок его сейчас задымится и прожжет древесину. Наконец, чертыхнувшись в последний раз, касс открыл перед юношей книгу на самой первой странице. Сначала ничего не произошло, только оглушительно и надсадно над самым ухом. Закричала какая-то птица. Паудель раскрыл пошире глаза, словно это могло помочь лучше запомнить письмена, и глаза опалила. Знаки и символы вспыхнули прямо в глубине его головы, как будто дьявол развел костер внутри черепа. Они плясали и г л у м и л и с ь над его глупостью, хохотали оглушительно и надрывно, неузнаваемые, не запоминаемые. Они меняли форму и размеры, цепляясь за одежду, как насекомые. п а у д о л ь затряс руками, чтобы стряхнуть буквы с пальцев, но они карабкались все выше и выше, заползали ему в уши и ноздри, выжигали сами себя прямо на коже по всему телу, как маленькие клейма. А потом все исчезло. Оглушительный он стоял перед капитаном, моргая, как сумасшедший. На глаза точно набросили п о в о л о к у и п а у д о л ь видел все окружающее сквозь туман. Я о т ч а л ю завтра, предупредил капитан. Даст Всевышний, вернусь сюда через год. К этому сроку ты будешь уже слепым безумцем, так что вряд ли мы с тобой еще хоть раз свидимся. Но если вдруг, уж не знаю каким чудом, тебе удастся достать вторую книгу, принеси ее сюда. Тогда получишь желаемое и исцелишься. От чего я исцелюсь, хотел спросить Паудль? Я ведь не болен. Но на него навалилась такая усталость, словно к ногам привязали помешку с зерном. Он ничего не смог ответить капитану. В голове царил туман, перед глазами расплывалась муть. Его погрузили в лодку как безвольный куль и доставили на берег. В пору белых ночей жизнь ф а к о р и и не утихала долго, так что невозможно было понять, к о т о р ы й сейчас час. Да у п а д л я и не было никакого желания это узнавать. На пирсе его ждала Диса, на том же самом месте, где оставила после драки Сульриком. Казалось, это было так давно, что с тех пор успели растаять ледники и вырасти леса. Девушка подскочила к Паудлю, как лиса к мыши. Она теребила его за одежду, спрашивала о чем-то и заглядывала в лицо в ожидании ответа, но Паудль был так слаб, что хотел лишь лечь на землю и проспать до следующей белой ночи. Он не уловил момента, когда рядом с Дисой выросла ее подруга, и они повели его куда-то переругиваясь по пути. Точнее, ругалась с о л ь в е й к Диса все больше отмалчивалась. Девушки привели его в какой-то сарай и уложили на солому. Через стенку блеяли овцы, но п а у л ю было безразлично, даже если бы звери топтались по нему, живому, как по мертвому. Он завернулся в собственный плащ, опустил голову на солому. И плотно закрыл глаза.